«Кому мне верить?» — кричала девушка с отчаянием. «Мистер Дивайн тоже уверяет меня, что он был втянут в это дело насильно». На лице Терье ясно выразилось саркастическое недоверие. «Интересно, как же он объясняет рекомендательное письмо, которое я передал вашему отцу от его имени?» «Он говорит, что он был принужден его написать под угрозой револьвера», — ответила молодая девушка. «Идемте со мной», — сказал штурман. «Я думаю, мне удастся убедить вас, что мистер Дивайн в прекраснейших отношениях со шкипером Симпсом, что, конечно, было бы немыслимо, если бы его история была правдива». С этими словами он направился к трапу, который ввел в офицерские каюты. Барбара Хардинг нерешительно остановилась на верхней ступеньке. «Не бойтесь, мадмуазель», — успокоил ее Терье. «Доверьтесь мне. Вам важно установить как можно скорее, кто друг вам на этом корабле и кто враг». «Хорошо». ответила девушка. «Там не может быть для меня большей опасности, чем здесь. Везде одинаково». Терье повел ее прямо в свою каюту и приложил палец к губам. Тихо, как укрывающиеся преступники, шмыгнули они в небольшое помещение. Затем Терье повернулся, закрыл дверь и бесшумно задвинул засов. Барбара следила за ним со страхом, сердце ее усиленно билось. «Идите сюда», — прошептал Терье, указывая ей на свою койку. Я с выгодой для себя узнаю, что происходит за этой перегородкой. В головах койки, около фута над постелью, вы найдете небольшое круглое отверстие. Приложите к нему ухо и слушайте. Я думаю, дивайн сейчас там. Перепуганная девушка, все еще не доверявшая Терье, исполнила, однако, то, что он ей советовал. Сперва она не могла ничего разобрать, до нее доносился только смутный гул голосов и звон стекла, как будто горлышко бутылки ударялось в рюмку. Барбара напряженно вслушивалась, приложив ухо к маленькому отверстию. Наконец она ясно различила хриплый голос шкипера симса А я вам говорю, что иначе поступить было нельзя, и мне до черта надоело, что вы все время пристаете со всякими неудовольствиями. Что ж, по-вашему, я неправильно взялся за дело? — Я не говорю неправильно, Симмс, — ответил другой, хорошо знакомый голос Дивайна, — но я думаю, что вы переборщили. «Для чего вам понадобилось приводить лотос в такую полную негодность? Ведь это явная ошибка. Скажите на милость, как сможем мы вернуться в цивилизованные места, если яхта погибла?» «Нужно было, конечно, испортить ее, но слегка, так, чтобы они сами смогли исправить повреждения. Этой отсрочки было бы нам вполне довольно достаточно, чтобы удрать. После нашей свадьбы мисс Хардинг была бы возвращена ее отцу». И на радостях старика легко было бы уломать, не подымать истории. Затем еще одно обстоятельство. Вы ведь хотели требовать выкупа за нас обоих, и за мисс Хардинг, и за меня, чтобы убедить их, что я тоже ваш пленник. Каким образом сможете вы это сделать, если мистер Хардинг умер? Наконец, и сама мисс Хардинг ни за что не успокоится до тех пор, пока не предаст преступников суду, если с ее отцом и его гостями действительно что-нибудь стрясется». Молодая девушка отвернулась от перегородки. Ее лицо как-то осунулось и стало мертвенно-бледно. Она встала и подошла к Терье. «Я слышала достаточно. Благодарю вас, мистер Терье», — проговорила она. «Вы убедились теперь, что я ваш друг?» — вкратчиво спросил он. «Я убедилась, что мистер Дивайн не друг мне», — ответила она уклончиво и шагнула к двери. Терье стоял и смотрел на нее. «Как она прекрасна!» Ему казалось... что он никогда не видел более красивой девушки. Ему захотелось схватить ее и обнять. Терье не привык обуздывать свои желания. Обыкновенно он брал то, что хотел, и если нужно было, то брал силой. Он шагнул к Барбаре. В его глазах зажегся огонек, который испугал девушку. Она быстро схватилась за ручкой двери. Терье был уже возле нее, но внезапно овладел собою. Он вовремя вспомнил свой хорошо обдуманный план, вспомнил, что он может получить половину ее состояния. Он должен запастись терпением и разыгрывать роль бескорыстного защитника, прежде чем перейти к роли любовника. Барбара повернула к нему испуганное лицо, его поведение казалось ей подозрительным. «Простите меня, мисс Хардинг», — спокойно сказал он ей, «дверь на засове, позвольте мне открыть ее». Он галантно распахнул дверь и пропустил девушку. Молча они незаметно пробрались на верхнюю палубу. Подавив в себе неожиданный прилив опьяняющей страсти, Терье вполне овладел собою и снова был готов продолжать холодную расчетливую игру, план который он сам себе начертал. Он решил видеться с мисс Хардинг ровно столько, сколько необходимо для укрепления доверия к себе и ни в коем случае не навязывать ей своего общества. Он правильно полагал, что в тех мучительных условиях, которых она находилась, девушка больше оценит заботливое внимание к ее удобствам и безопасности, чем настойчивое ухаживание. Поэтому он только приподнял свою фуражку и удалился, попросив ее на прощание обращаться к нему в любое время за помощью, если в этом появится необходимость. Оставшись одна, девушка погрузилась в невеселые размышления. Она никак не могла освоиться с мыслью, что Ларри Дивайн, ее друг детства, вдохновитель гнусного преступления которое было совершено над нею и ее отцом. Почти так же трудно было ей поверить и этому таинственному мистеру Терье, что он действительно против преступления, а не является его соучастником, как ни старался он ее разуверить в этом. И однако, разве его история не казалась более правдоподобной, чем история Дивайна, которому она верила до тех пор, пока Терье не раскрыл ей всю истину? Почему же ей так трудно поверить французу? Барбара сама не могла бы этого объяснить, но в глубине души она продолжала чувствовать недоверие к этому вежливому и вкрадчивому человеку и инстинктивно опасалась его. В то время, как она стояла, прислонившись к перилам в глубокой задумчивости, мимо нее прошел Билли Байерн. При виде нее злая усмешка искривила его губы. Как он ненавидел эту девушку! Она, правда, ему ничего не сделала... но она была живое олицетворение всего того, что он привык ненавидеть с раннего детства. Ее нежная белая кожа, изящные руки с выхоленными ногтями, хрупкая фигура, покрой ее платья, все кололо ему глаза, выставляя свое превосходство над ним и ему подобными. Это было существо другого, враждебного ему мира. Он знал, что она смотрит на него почти как на животное, пожалуй, хуже, чем на животное. Как это часто случается, молодая девушка почувствовала пристальный, устремленный на нее взгляд, быстро обернулась и увидела уставившегося на нее матроса. Она сразу же узнала в нем того дикаря, который убил Билли Меллори. Если в глазах Билли Байерна выражалась ненависть, то это было ничто в сравнении с тем выражением отвращения, которое появилось в глазах девушки, когда ее взгляд упал на угрюмое лицо матроса. Так велико было в ней чувство презрения к этому человеку, что она не могла удержаться от восклицания. Негодяй и трус! Матрос зловеще нахмурился и с угрожающим видом шагнул к ней. «Чего?» — прокрепел он. «Ты меня не задирай, или я тебе все кости переломаю!» И он занес над ней свой огромный кулак.